Глава одиннадцатая. «Ты в своем стиле, Морок», — ягоделана закатила глаза. «Кто бы говорил, падшая, не остался в долгу меч. И нужно было городить весь этот огород. Ты же в любой момент могла вытянуть меня из пелены, даже без силы этого болвана-соловья». «Ну да, ну да», — покивала старушка. Ега же дура, ега же забыла, что тот, кто из небытия достанет своего хм, друга, его место и займет». «Правда?» — насквозь фальшиво удивился меч. «Я совсем запамятовал про этот нюанс». «Вся твоя жизнь один сплошной нюанс», — хмыкнула ега. «Ни дня без обмана. Не наврешь, не проживешь, так?» «Что ты такое говоришь?» — возмутился меч. «Это все клевета и наветы!» Но возмутился как-то вяленько, без огонька, словно по привычке. «Ну-ну!» но -ну, усмехнулась яга. «Скажи, не ты воду русалкам продавал?» «Хочешь жить — умей вертеться!» Мечи не подумал смущаться. «Кстати, могу дать пару мастер-классов!» «Или так и будешь вместо коще над этим древним златом чахнуть!» «Мастер-классов!» Ега покачала головой, сделав вид, что не заметила фразы прокащея и злата. Слава-то какое! Поди еще и за деньги? Пара медиков. От так и повеяла учтивостью и мягкой обволакивающей харизмой. Чисто номинально. Да ты ж до нитки разденешь, еще и должна останусь. Ега вроде как вела беседу с мечом, но что Муром, что Алешу не покидало ощущение – будто ее слова предназначаются именно им. Илья открыл было рот, чтобы вмешаться в разговор Еги и Морока, но Алеша незаметно ткнул друга в бок, призывая богатыря подождать и посмотреть, чем закончится их спор. Который, к слову, и не думал заканчиваться. «Да чтоб я! Да с тобой! Да так поступил!» Голос меча так и сочился Илеем. «Мы ж свои люди, сочтемся!» хорошо неожиданно согласилась ега мастер класс так мастер класс сколько с меня как и говорил возмутился меч пара медиков пара значит два уточнила ега пара значит несколько недовольно проворчал меч тут каждый понимает в меру своей жадности ну меч заметив как ега нахмурилась тут же поправился или щедрости «Держи, вымогатель!» Ега выложила на стол три медика. «Давай свой мастер-класс!» Оплата получена, важно произнес меч, и три монетки исчезли, растворившись дымкой. Теоретический блок номер один, урок первый. Из любой ситуации можно извлечь выгоду. Алеша, не удержавшись, хмыкнул, а Муром с удивлением уставился на клинок. Наглость меча, выручившего за банальную истину три медика, поражала. «И все?» — Ега нахмурилась. «И это весь твой хваленный мастер-класс?» «Нельзя отдавать звания просто так», — заявил меч. «Таким образом мы их обесцениваем. Второй урок стоит пять медиков, но для тебя, как лояльного клиента и лучшего пока что ученика, сделаю скидку. Всего три медика». «Вот ты жук!» — восхитилась яга. «Метлой бы тебя по хребте не огреть! Но жутко уж любопытно, что ты там дальше придумал! Держи свои три медика!» Стоило ей выложить на стол монетки, как они тут же исчезли, а меч с достоинством произнес. «Благодарю за своевременную оплату нашего курса. Помните, лучшая инвестиция — это инвестиция в себя!» «Урок», — напомнила яга, — «ты мне тут зубы не заговаривай». «Урок второй», — не стал спорить меч. «В любой ситуации можно упустить выгоду». На несколько мгновений в избушке повисло тягостное молчание. Яга молча улыбалась, муром неверище крутил головой. «А Алеша?» Алеша, перестав рассматривать меч, усмехнулся и начал аплодировать. «Ну, вылитый инфо-цыган!» Алеша толкнул друга в бок. «Да, Муром?» «Это точно!» — прогудел богатырь. Он осторожно, словно у него в руках была гремучая змея, положил меч на стол и, не удержавшись, тряхнул руки. «Да ладно тебе!» — Алеша не разделял недовольство друга. «А чего ты хотел от Мурока? Нам только что наглядно показали его суть». «Суть да не суть!» — обиженно протянул меч. «Сам попробуй на голодном пайке несколько столетий, а то и тысячелетий провести». А -а -а", довольно протянул Алеша. «Вот оно что! Теперь все стало на свои места!» «Давай для тех, кто в танке!» – поморщился Муром. «Что встало-то?» «Да все просто, брат!» – Алеша с уважением поклонился Иге. «Нам только что популярно объяснили, что будет, если мы возьмем этот меч с собой». «Попытается нас обмануть?» «А вот сейчас было обидно», — проворчал меч. «И вообще, за кого вы меня держите?» «Обязательно попытается», — кивнул эльф, не обращая внимания на возмущение меча. «Фишка в другом. Все эти обманы и плутовство его пища. И бабушка яга», — Алеша наклонил голову, отдавая дань уважения стоящей за столом яге, «нам это наглядно продемонстрировала». «Ну и пусть тогда здесь остается», — прогудел Муром. «Мастер-классы свои пенькам дает». «Протестую», — возмутился меч. «Мне напомнить, как мы выбрались из зала сварога?» «Ты помог мне тогда», — Муром покачал головой. «Я помог тебе сейчас. Это называется квиты». «Это называется неравноценный обмен», — не согласился меч. «Вот смотри». Ничего я смотреть не буду, отрезал Муром. Бабушка Юга, мы бы с удовольствием погостили еще немного, но нам пора. Еда, спасибо за корабль. Погоди, Муром, Алеша похлопал друга по плечу. Не спеши. Любая непонятная ситуация ⁇ это потенциальные возможности. Седьмой урок теоретического блока номер два. Недовольно проворчал меч. Я бы попросил не разбазаривать бесценные знания за бесценок. Нечего тут годить, Муром бросил на лежащий на столе меч мрачный взгляд. Долг вернул и хватит. С открытым забралом на врага это, конечно, похвально, кивнул Алеша. Но не забывай, где мы и куда идем, и что стоит на кону. Алеш, Муром скривился так, будто откусил пол лимона. «Зуб даю, этот тип втянет нас в свои мутные делишки. Если он поможет нам добраться до Хрустальной горы быстрее Бадана, я готов с этим мириться. К тому же что-то мне подсказывает, что морок сможет провести нас тайными тропками там, где это ха, невозможно». «Легко», — подтвердил меч. «Не скрою, там будет парочка нюансов, но...» «Знаю я эти нюансы», — перебил его Муром. «Алёш!» «А что, Алёш?» — возмутился эльф. «Я считаю, надо брать. К тому же Топтыгин, он с грустью посмотрел на своего фамильяра, будет занят». «Ро согласно проревел медведь. «Ну, не знаю». Муром с сомнением посмотрел на меч. «Чего ты не знаешь?» — усмехнулся Алёша. «Напомню, что мы здесь одни. Орда и замок остались запеленной» а в затылок нам дышит бадан, которого поддерживает и бездна. «И лиха!» — подсказала яга. «Вот-вот!» — кивнул Алеша. «Еще и лиха!» «Кстати, морок!» — Алеша посмотрел на меч. «Ты можешь справиться с лихом?» «В прямом столкновении точно нет», — не раздумывая ответил меч. Но «Ну, если разыграть парочку комбинаций и обвести его вокруг пальца, я значительно восполню свои силы». «Не по душе мне это, Алёш», — прогудел Муром, постоянно ждать подвоха. «Слушайте», — возмутился меч, — «вы за кого меня держите? Я похож на того, кто будет рубить сук, на котором сидит. Да пока мы до Хрустальной горы не доберемся, я с вас пылинки сдувать буду». «А потом», — нахмурился Муром, — «а какая разница, что будет потом?» — удивился меч. Наши дорожки разойдутся, и каждый будет заниматься своими делами. Марок решил играть в открытую, Ега покачала головой. Мир уже не будет прежним. Еще немного и мира не будет, проворчал меч. И ты это знаешь не хуже меня. Ладно, нехотя протянул муром. Но у меня будет одно условие. Моя забывчивость твоих рук дело. «Моих», — согласился Меч. «Но зачем?» — удивился Муром. «Зачем тебе это было нужно?» «Долго объяснять». «А ты попробуй». «Поддерживаю», — кивнул Алеша. «И учти, от твоих слов будет зависеть наше окончательное решение». «Если вкратце», — вздохнул Меч, «этим тактическим ходом я закрывал аж три стратегические задачи». «Меч-стратег», усмехнулся Алеша. Надо же! Первое, Морок и не подумал реагировать на подначку эльфа. Я скрыл свои следы от потенциальной слежки моих врагов. Здорово, прогудел Муром, у него еще и враги есть. Второе, как ни в чем не бывало, продолжил меч. Я слегка восполнил свои силы, наведя Морок на Мурома. Лавка, одобрила Яга. Ну и третье... Меч подпустил в голос таинственности. «Мне нужно было проверить, кто из, скажем так, моих бывших родичей остался в небытии». «Знал, что я тебя вытащу», — усмехнулась яга. «Надеялся», — поправил ее меч. «Вероятность была выше 80%. И кто остался в небытии?» Алешу почему-то больше заинтересовали родичи Морока, чем статистические выкладки меча. «Зачем тебе эта информация?» – удивился меч. «Есть ощущение», – Алеша пожал плечами, – «что может пригодиться». «Если ты про Кащея, в голосе меча проскользнуло легкое недовольство, то именно там он и находится. И вашему другу Добрыне придется очень постараться, чтобы вытащить его оттуда». «Даже с мечом-кладенцом», – уточнил Алеша. «Тем более», – вздохнул меч его темница, скажем так, не совсем обычная. И не факт, что ваш друг справится. К тому же я бы на вашем месте не торопился его освобождать». «Почему?» – нахмурился Муром. «Потому что за долгие годы, проведенные в ничто, Кощей мог сойти с ума и превратиться в призрачного лича, неубиваемую кровожадную тварь, которой чуждо все живое». «Я не это имел в виду», – покачал головой Муром. Почему Добрыня может не справиться? Да потому, что темницу проектировал настоящий мастер. Мало того, что нужно выполнить ряд обязательных условий и достать уникальный артефакт-ключ, так он еще и окружен армией высокоуровневой нежити. И в чем проблема, не понял Алеша? Проблема в том, что это самая нежить, воплощенная сила Кощея, пояснил меч. И если ваш друг каким-то чудом сумеет перебить всю эту армию, то кощей хе -хе, останется без сил. Кого оценила Алеша? А то, самодовольно согласился меч, эта темница настоящий шедевр, мастер, который ее создал настоящий гений. Ты так хвалишь этого архитектора, прогудел муром, что создается впечатление, будто именно ты приложил руку к ее созданию. Ха-ха! Меч зашелся судорожным кашлем. Да чтобы я, да так подгадить кощею! Марок! В голосе Егили азгнула сталь. Только не говори, что это правда. Ега! От так и повеяла тревогой, да ты что такое говоришь-то? Ах ты железяка, проклятая! Ах ты змеюка подколодная! Ах ты! Хозяйка избушки потянулась к мечу но Алеша успел выхватить его прямо из-под носа иги. — Так, граждане, — зычно заявил Алеша, — не будем горячиться. И вообще отношения будем выяснять после того, как вышвырнем скверную бездну из этого мира. — Всей душой за, — поспешно согласился меч. — Поддерживаю, — неохотно прогудел Муром, при условии, что ты поможешь Добрыне. — Помогу, — заверил богатыря меч. Точнее уже. Поклянись, что поможешь высвободить кощея, потребовала яга. И я не буду сжигать тебя прямо сейчас. Клянусь, меч не раздумывал ни секунды. Я сделаю все, чтобы высвободить Кощея. Должен будешь, негромко шепнул Алеша мечу, вешая его себе на пояс. Сочтемся. Едва слышно отозвался меч и повысил голос. «Ну что, добрый молодцы, не пора ли нам? Дел немерено. Лихо одолеть, корабль до Хрустальной горы довести, головушки свои на плечах сохранить». «Погоди», — нахмурился Муром. «Что там насчет Добрыни?» «Все в порядке будет с вашим Добрыней», — отозвался меч. «Я ему в помощь одного бессмертного привел, перспективный молодой человек». «Ему?» — не поверил Муром. «Ну, не совсем ему, братишке Вихрю, но там все настолько взаимосвязано, что у Добрыни появился шанс». «Шанс? Так, все». Алеша хлопнул друга по плечу. «Нам действительно пора, Муром. Детали узнаем по дороге». «Ты прав», — выдохнул богатырь. «Чем быстрее доберемся до Хрустальной горы, тем раньше сможем помочь Добрыне». Идите, мелки! согласно кивнула Ега, взмахом руки, отваряя входную дверь. Летите, соколики! Алеша прав, времени остается все меньше. А ты? Она погрозила мечу кулаком, смотри, у меня! Все будет по красоте, заверил Егу меч. Корабль ждет вас у причала. Клубок! Ега бросила на пол уже знакомый богатырям артефакт. «Поможет до него добраться!» «А вот это безделица!» Хозяйка избушки выложила на стол зеркальце в золотой оправе. «Поможет вам войти в Хрустальную гору!» «Ну и последнее!» Ега поманила Мурома к себе и, дождавшись, когда богатырь подойдет, приподнялась на цыпочки и что-то прошептала ему на ухо. «Вот теперь точно все!» сварливо заявила Яга, отступая на шаг назад. Секрет рассказала, подарки вручила, благословением одарила. В добрый путь, добрые молодцы!» Клубок стоило Еге произнести последние слова. Подскочил на месте и бодро покатился на улицу. «Спасибо, бабушка Ега!» Прогудел Муром, убирая со стола артефакты и в пояс. «За все!» «А тебе, Топтыгин, удачи!» «Ро!» — благодарно прорычал медведь. «Увидимся!» Алеша подмигнул Егея чуть помедлив, отвесил точно такой же поклон, как и Муром, после чего обнял своего фамильяра. «Таптыгин, я в тебя верю!» ро Морок благоразумно промолчал, и богатыри, попрощавшись с Его и Таптыгином, зашагали на выход. Их ждали корабль и последний рывок до Хрустальной горы.